Березовая грива. Десятка три-четыре крепких березовых свечек, стоящих на гребне, продутом ветрами, бегущими со стороны равнины. По весне эти свечки дружно и весело зажигают пламя своих зеленых бойких язычков, незапыленных, клейких, словно бы обмазанных лампадным маслом для лучшего горения на семи ветрах. А еще тут бывает много подснежников – Под каждой березой весенней снега расшиты лазоревой и золотистой вышивкой цветов. Точно сарафаны цветные вынимаются из потайных сундуков. Березы примеряют их перед тем, как выйти в лето красное. Но все это из области лирических придумок. А если выражаться простой житейской прозой, березовая грива, последняя стоянка скотагонов – «Перед спуском на равнину. Этим и только этим она прекрасна и дорога большинству скотагонов. Здесь они и встретились. Два подневольных друга. Лалай Кирсанов и Милован. Каждый из них в одиночку пытался в кучу собрать разбежавшихся яков. «Лалай? Не зря великий скатагон. Почти половину гурта пригнал к подножью. Милован тот поменьше». Но в сумме получался гурт, хотя и с потерями. Голодные, утомленные поисками, они наконец-то съехались конь-оконь. Поговорили, почти не глядя друг на друга. Спешились возле какого-то разбитого сарайчика бывшей стоянки. Пастух был перевозбужден и неестественно весел. «Ну вот!» Кричал, широко улыбаясь. «Порядок! А ты боялся! Все образуется, все образумятся!» «Чему ты радуешься, идиот?» Кирсанов посмотрел в сторону города. «Чё ты там наделал в Купецки? «Где, а что там?» «Не помнишь по пьяной лавочке?» «Или прикидываешься?» «Да ну! Чё я там выпил на копейку?» «В том-то и дело. Выпил на копейку, натворил на миллион». Лалай кивнул на серого в яблоках Рослого жеребца, Где коня раздобыл Места надо знать Украл Да у цыган поди Вот будет шуму Ну не идиот ли Глядя в землю пастух задумался Лицо его жестоко разбито Лалаем Было покрыто синяками и коростой А что насчет купецка Осторожно спросил он Что тебе известно? Так, только слухи. Какие? Говорят, что ты золотаря пришил. Неужели? Милован удивился, но как-то вяло. Я не хотел. А тебя кто-то заставил, да? Никто. Пастух поцарапал ямочку на подбородке. Помнишь, ты говорил, волки это санитары, вырезают только слабых и больных. Ты... Лалай оскалился. «Ты меня не подпрягай к этому делу!» «Успокойся, дядя! Я, может, и дурак, но не настолько!» «Не знаю, не знаю, насколько, но то, что ты с башкой не дружишь, это точно!» «Так может...» — Милован вдруг хохотнул. «Может, все спишут на голову, а? Это меня обнадеживает!» «Ладно...» — Кирсанов посмотрел по сторонам. «Айда загон искать! Не помнишь, где он был?» «Че ты рот разинул? В прошлый раз, когда мы проходили гриву, ночевали там». Помолчав, милован покачал головой. «Когда?» – вяло удивился он. «Когда это мы здесь проходили?» У него было такое ощущение, будто с тех пор прошло лет десять или двадцать, если не больше. Вечерний небосклон на западе клубился кровавыми тучами. Северный ветер сатанел, усиливаясь, шумящие деревья уже расплывались во мгле, и холмы вдалеке, будто бы с небом срастались, было видно все хуже и хуже, и приходила тоскливая мысль, что ночевать им придется под голым небом, укрываясь туманом, если не дождем и снегом. И все-таки Лалай, великий скотагон, тут уж не прибавить не убавить. Он смог найти какой-то хиленький загон. Обрадовавшись, они собрали арлыков, с грехом пополам затолкали в загородку, почти полный гурт. «Надо бы гнать на равнину», — прохрипел Кирсанов, косясь на небо. «А куда тут погонишь, когда у негров с задницей то светлей? И где ты только не был, великий скотогон? Ха-ха!» Лалай сердито глянул, «Хватит трепаться». Костер разжигай. Присев на корточки, пастух стал собирать бересту и неожиданно запел речитативом. Мой костер в тума не светит, искры гаснут на лету, а ночью у нас никто не встретит, а мы порастимся на мосту. Удивленно глядя на певца, лалая дернул. Рано пташечка запела. Как это рано, когда темнеет? Парень пытался поджечь бересту, Но сильный ветер мигом слизывал пламя, Мёрзлые ветки ворошил, Пылью в глаза порошил. Оно ну, отойди!» — запевала. Лалай достал из-за пазухи таблетку сухого спирту, Сухую бересту вынул из сумки, притороченной к седлу. «О, завернула как!» «В коту не бью, мать! Сколько лет в перегоны хожу!» Никогда еще такого не бывало. «Ну, когда-нибудь должно быть и такое», — «не без удовольствия», — сказал пастух, глядя в небо. «О, придурок!» И чему он радуется, не мог понять великий скотогон. Разжечь-то разожгли костер, да только бестолку. Невозможно было сидеть возле него. Через полчаса ветер совсем озверел, царапал когтями гудящее пламя, С треском драл, будто красную тряпку, и швырял лохмотья в лицо. Ветер, как лопатой, подчищал кострища, во все стороны раскатывал раскаленные угли. Напоминающая спелость помидоров, угли моментально остывали, превращаясь в черные, гнилые картохи. А над головой неподалеку деревья угрожающе скрипели, сломанные ветки падали, драны листья кружились. Пыль клубками поднималась, какую-то птицу вдруг с неба сбросила, камнем ударилась об угол загона, предсмертно пискнула и покатилась по земле, рассыпая пух и перья, похожие на хлопья снега. А потом и в самом деле снег посыпался. Это был короткий, но сильный заряд, внезапно брушился из черно-белого подбоя облаков, ползущих понад землей подгнившая береза, стоящая на краю загона, заскрипела, застонала и навзничь повалилась, и попала в аккурат между широкими рогами вожака. «Ох, мать твою, глянь!» Лалай сердито сплюнул. «Беда одна не ходит». Мощный бык, все это время лениво жевавший жвачку, Утробно ухнул от удара и покачнулся, раскорячивая копыта. Пыхтя и приседая, он какое-то краткое время подержал березу с ветками, образующими огромный крест. Пастух подскочил, надрываясь под крестом, попытался помочь вожаку, но не смог. «Чего стоишь?» – захрипел. «Иди сюда!» «Не дергайся!» – равнодушно сказал Кирсанов. У него уже там все отбито, в нутрях. Мелован отступился от вожака. Поплевал на руки, испачканные березовой звездкой, Отер аж штаны. Глаза у вожака налились кровью и слезами. Сдавая под березовым крестом, бык медленно стал опускать чугуном налитую гудящую башку. Обломок рога упал на землю. Из носа быка... Кровь закапала, пятная петухами свежий снег под копытами. Перхая, выкашливая красную пену, вожак судорожно дергал кожа на хребте. И вдруг он покачнулся и упал, а рядом с ним береза глухо бухнулась. Глаза вожака, не мигая стеклянно, уставились в небо, но сердце... Могучее сердце еще колотилось под черной шубой, Продлевало страшную муку. Пристрелить бы. Пастух отошел от быка. Где карабин? Потерял. Эх, жалко, жалко. Желчно усмехаясь, гуртоправ посоветовал. Иди, прирежь его, чтобы не мучиться. Чего? Зрачки у Милована расширились. Сам приреж. Лалай внимательно смотрел ему в глаза. Так что там было в доме у Золотаря? Неужели не помнишь? Пастух промолчал, зачарованно глядя в костер, который он снова развел. Глаза его, обогренные отблесками, были в тот миг, очень странными, какими-то потусторонними. Помолчав, он снова потихоньку стал напевать романс Якова Полонского «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету». И настолько все это было дико и неуместно, что у Кирсанова мурашки по спине побежали.